глава 52. В номере было темно как в первый день творения мира. Шторы плотно задернуты в отдалении смутно различимы две фигуры. Варвара ждала и молчала ощутила знакомый запах. вблизи в темноте обнаружилось движение, Щёлкнула зажигалка появился язычок пламени, поджег фитилек и погас. Огонек свечи разгорелся и поднялся. Яркий и сильный. В его отблесках обозначились темное платье старинного покроя с глухим боротом, черная маска и солнечные очки в обрамлении капюшона. Свеча горела на подносе. Рядом с круглым бокалом без ножки, в котором шевелилась прозрачная жидкость. Поднос держали черные перчатки. «Рады видеть, Варвара Георгиевна», — сказал голос вроде и знакомый, и нет. «Выпейте с дороги». Варвара не шелохнулась. «Говорите, что от меня нужно». Голова в капюшоне легонько поклонилась. «Нам нужно, чтобы вы успокоились. Вы торопились, устали. Выпейте глоток воды. Никто не собирается вас травить. Такой медиум, как вы...» Нужен нам живой. Я не медиум, ответила Варвара. Да, мы знаем. Убедились, какой вы сильный медиум. Голос звучал как будто не из маски. Это чистая вода, Варвара Георгиевна. Выпейте. В самом деле, зачем убивать у порога? Приличные люди так не поступают. Сначала помучают, а потом убьют. Варвара взяла бокал. «Вы, Эстель?» За маской раздался смешок. «Нет, конечно. Я всего лишь помощница великого мага. Мы все здесь ей помогаем, чтобы исполнились наши желания. Хотите, чтобы сбылось и ваше?» «Свои желания исполняю сама. Отпустите Митю». «Ему ничто не угрожает. Во всяком случае, сейчас». Последовал ответ. Всё зависит только от вас. Как ни старалась, Варвара не смогла уловить нотку лжи. И не могла понять, кто перед ней, мужчина или женщина, знакомый или не слишком. Маскарад был продуман, особенно для темноты. Она пригубила из бокала. На вкус самая обычная мягкая вода. Не следа горечи, которую дает тот самый яд. Ей захотелось пить. все таки два забега подряд. Варвара осушила бокал до дна и поставила на поднос. «Что теперь?» «Положите сюда же покупку из аптеки». Из сумочки Варвара вынула две упаковки и чек. Поместила все на поднос. «Чек верните в сумку». Варвара выполнила и это. «Прошу за мной». Свеча развернулась и повела в темноту. Варвара последовала за путеводной звездой. Путь оказался недолгим. Она уткнулась в знакомый стол. На противоположной стороне обнаружилась пара мужчин в черном, как будто не уходили. Призраки, да и только. Они старательно не шевелились. Помощница поставила поднос со свечой, таблетками и пустым бокалом на край столешницы. «Присаживайтесь, Варвара Георгиевна». Толкнув стул ногой, Варвара уселась, всем видом показывая, что если кто и боится в этом номере, то явно не она. Она надеялась, что этот актерский номер ей удался. Хотя кто разглядит в темноте ее старания не трусить? «Говорите, что вам нужно», — потребовала она, вживаясь в роль решительной девушки. «Не спешите, Варвара Георгиевна. У нас еще есть немного времени». Помощница обошла вокруг стола и оказалась позади мужчин. Будто морально их поддерживала. Может, они тоже трусят. «Чтобы вы получили то, что хотите, нам надо договориться», — продолжила она. «Подписать договор кровью?» Варвара вложила всю иронию, какую выжила из себя. «Достаточно вашего слова. Вы же наследница Ванзаровых. «Человек — долго, человек — слово. Не так ли?» «А вы?» — обратилась она ко всем. При этом один из мужчин покосился на соседа. Но тот старательно пялился черными очками на Варвару. «Нам не нужна жизнь вашего Митти. Наши цели высокие. Сегодня мы должны завершить великое дело». Варвара чуть не брякнула. «Сделать ему желаний — это обман!» Но вовремя сдержалась. «Не стоит без нужды дразнить врагов, которых не боишься. А то занервничают и отрежут голову бывшему жениху. У Мити и так мозгов нет. Без головы будет совсем трудно». «Что от меня требуется?» «Сделать выбор», — ответила помощница и положила руки на плечи мужчин. «Выбор чего?» Вы можете уйти прямо сейчас. Вас никто не держит. Вы совершенно свободны. «Тогда не увижу Митю», — поторопилась Варвара. Она смотрела его сериалы и знала, что бывает с заложниками, которых не выкупают. В кино все заканчивается хорошо, в жизни по-другому. Почему же? Увидите. Его тело наверняка найдут. «Вас тоже найдут», — бросила она перчатку. «Можете не сомневаться», — раздался смешок, придушенный маской. «Варвара Георгиевна, неужели вы в это верите? Боюсь вас разочаровать». «Как бы тебе не разочароваться в желаниях», — сказала Варвара. «Про себя, разумеется». Вернемся к выбору. Альтернатива». «Вы добровольно сделаете то, что требуется в этот великий день. «Я должна умереть? Добровольно?» Ответила тишина. Трое в черном смотрели трёхглавым драконом в масках. Варвара знала, что будет именно так, не иначе. Все, что случилось, неизбежно вело к этому. Глупость спиритического сеанса, первое похищение Мити... Мучение Зайковой, новое похищение Мити. И смерть Торчек. Всё ради того, чтобы поставить Варвару перед невозможным выбором. Чья жизнь? Её или Мити? Кто он ей? В сущности, никто. Так, знакомый, который должен был стать промежуточным мужем и дотянул даже до жениха. Они и не целовались толком. При первой возможности он променял ее на молоденькую звезду. Вечно просит помощи, вечно потеет, вечно забывает телефон, с которого ее заманили в квартиру торчик. Вечно врет и не помнит паролей. Бесполезный и ничтожный человек. Не мужчина, одно название. Зачем такому жить? Что он хорошего даст миру? То ли дело аспирант Ванзарова. Через несколько лет защитит кандидатскую диссертацию, потом докторскую, станет профессором. Студенты будут ее уважать и бояться, коллеги — относиться с почтением. Может, станет деканом или проректором. Она напишет гору книг, будет выступать на научных конференциях, прославится как ученый. что-нибудь раскопает в истории театра. И род Ванзаровых продолжит. Брат от нее требует. Дед хочет увидеть правнуков. Найдет себе настоящего мужчину, вроде Теда. Выйдет за него замуж, родит мальчика и девочку. Мальчика назовет Родион, девочку Варвара. Вот сколько всего лежит на чаше весов. А что на другой? Какой-то мелкий, гадкий, лживый, мокрый ассистент по актерам, потолок которого стать директором по кастингу. Да кому такой нужен? Никому он не сдался, ей в первую очередь. Ну, если не считать Зайкову. Достоин такой уморож, чтобы сама Варвара Ванзарова умерла за него? Конечно, нет. Ее жизнь бесценна. А его копейка? Тут и выбирать нечего. Пусть ему отрежут голову. Она как-нибудь с этим справится. Будет счастлива каждый день. И все время станет вспоминать, как купила свое счастье ценой никому не нужной жизни Мити. Как-нибудь проживет с этим, справится, будет заниматься наукой, мучить студентов и растить детей. И всегда помнить. И Митина голова будет рядом. Он ведь такой мерзкий, что и после смерти не отстанет. Еще и потеть будет. Что тут выбирать? Когда выбирать нечего, надо выбирать себя. Собственную жизнь и желание. Вот и хорошо. Все, Решено. Я готова, сказала Варвара. Что же вы выбрали? С интересом спросила помощница. Отпустите Митю. Черные мужчины переглянулись. Наверняка от радости. Разве только в ладоши не захлопали. Варвара смотрела на их фигуры и пыталась понять: узнает или обманывается. Это ваш окончательный выбор. Да. Свободный и добровольный. Именно. Вы даете слово? Ваше слово чести и долга?» Даю, не раздумывая, подтвердила Варвара. Раздумывать больше не о чем, все решено. Только при одном условии: Я должна убедиться, что вы отпустили Митю живым и невредимым, поговорить с ним прямо сейчас. В руке помощницы появился смартфон, как у фокусника. Она что-то пошептала. и протянула аппарат Варваре, продолжая держать его. «Говорите. Включена громкая связь». На смартфоне горели две кнопки на сером фоне. «Митя!» — чуть не крикнула она. «Да, Варя, да!» — голос у него был усталый. Наверное, весь промок. «Ты где?» «Я... не знаю. На какой-то улице, не пойму. Кажется, на Петроградке». «С тобой все в порядке?» «Да, нормально. Голодный только. Найдешь где поесть?» «Найду что-нибудь. Наверное. А ты где?» «По делам», — ответила Варвара. «Давай завтра встретимся. Подъедешь на студию?» «Давай. Подъеду», — сказала она, чувствуя, что горло сдавило. «Береги себя, Митя. Больше не попадайся». Ладно, не буду. Ну пока, до завтра. Пока. Прощай, Митя. Пусть твои желания исполнятся. Будь счастлив! Палец в черной резине нажал на кнопку с крестиком: Мы свое слово сдержали, сказала дама в черном. Готова сдержать свое, ответила Варвара. Помощница вернулась к подносу. Забрала пустой бокал, таблетки и ушла в темноту. Варвара стала в упор рассматривать мужчин. «Я знаю, кто вы», — расшептала она так, чтобы они расслышали. Не слишком блефовала. Примерно наполовину. Один из парочки привстал, будто собрался сбежать, но другой придержал его и вернул на место. «Нет». Убийцей надо быть прирожденным. Эти трусливые. Вернулась помощница. Поставила на поднос большой хрустальный бокал, наполненный мутноватой жидкостью до края. И чистый лист. Варвара заметила у нее под мышкой старинный том в потертом переплете. Напишите, что никого не вините в своей смерти, Варвара Георгиевна. Она достала ручку. и набросала стандартную фразу тех, кто настолько не ценит великий дар жизни, что расстаётся с ним добровольно. «Дату подпись?» «Конечно». Варвара чиркнула и подтолкнула листок. Записка исчезла в руках помощницы на глазах. «Ловкость рук». «Выпейте бокал, Варвара Георгиевна, когда я скажу». Она взяла свечу, горевшую весёлым пламенем, протянула руку к середине стола. Язычок пламени прыгнул, куда его усадили. Стол озарил свет чёрной свечи. Помощница задула прежнюю свечку и вернулась к молчаливой парочке. Раскрыла над их головами книжицу. «Время начинать», — сказала она тихо и торжественно. «Пора». «Сегодня, в день Великого Квадранта, в двадцать первый час двадцать первого дня, 21 года 21 века мы вдохнем силу в великую реликвию магии варвара не интересовалась ей хватало театра все что она знала не шло дальше чем сварить черную кошку в полнолуние ритуал который начала помощница был обманом с самого начала без всякого сомнения наглым И наивным. Значит, есть шанс, что в бокале снотворное. Может обойдется. Так начнем же. Дама стала читать по книжице. Варвара прислушалась. Во абракадабре слов она узнала латинский перевод книги бытия. Причем с самого начала, с первых строк: тьма над бездной и так далее. Что было окончательным приговором. По Библии, конечно, гадали, но ее никогда не использовали в ритуалах магии. Такого в гримуарах не записывали. Шанс уцелеть сильно увеличился. Как помощница уверена в неуязвимости, ваш черед, медиум, выпить чашу, черед, так черед. Варвара не заставила себя упрашивать. Взяла тяжелый бокал и стала пить. Гадость была возмутительная. Горечь, хуже которой ничего нет. Варвара терпела, глотала гадость, пока не испила до дна. Поставила бокал и облизала губы. В первую секунду горечь отбила другие чувства. Как только она откинулась на спинку стула, с головой что-то случилось. Будто мир поплыл волнами, размываясь в темноте, растекаясь и кружась. Варвара перестала ощущать тело. Ей показалось, что она стала таким легким, что взлетит. Схватила из-за сиденья, руки ушли в мягкий песок. Сама она стала песочным человеком, который вот-вот развалится в пыль. Дунь и нет. Помощница следила. «Прими силу глаз», — сказала она, капнув на огонек из прозрачного флакончика. Варвара не могла упереться ногами в пол. Туфли скользили. Она поняла, что сползает со стула и не может этому помешать. «Прими силу тела», — помощница капнула из другого пузырька. Варвара утратила последние силы. Захотелось стечь и превратиться в ручеёк, тихий и ласковый, как сон. «Прими силу крови!» От неё ничего не осталось. Варвара не понимала, где находится, что это за свет во тьме, где она пребывает и где её нет. Звуки отдалились, звучали будто из трубы. Мир превратился в желе, в котором она растаяла. И от нее ничего не осталось. Варвара ощутила, что свалилась на пол, ударившись виском, но боли не ощутила. Ничего не было, кроме пустоты. Она успела понять, что лежит на боку и смотрит на уходящий в темноту пол. Почему она его видит? Потому что перед ней стоит черная свеча, Как же так? Свеча должна быть на столе. Свеча горела на столе. Свеча горела. Это неправильно. Верните свечку на место. Впрочем, какая разница? Прими силу медиума. Варвара услышала и не поняла, какую силу? У неё не осталось сил. Только язычок пламени вертелся перед глазами. Такой шалун. Варвара нырнула в глубину без дна и без края. Мягкую и теплую. Стало хорошо и спокойно. Варвара поняла, что это конец. Именно так происходит. Наверное, так. Никто толком не знает. Одни домыслы. Надежных свидетелей нет. Пока сам не попробуешь, не узнаешь. Варвара повела глазами. Лежа не слишком осмотришься. Вокруг стояли валеты и черные фигуры. Они принялись водить хоровод. У Варвары в глазах кружилось. Так что голова отваливалась. Она просила не вертеться так быстро Или только подумала об этом Губы не шевелились Валет склонился над ней Варвара не могла отогнать его Лежала, не шевелясь Не чувствовала ни рук, ни ног, ни ушей Вы захотели перехитрить нас? Нет, Валет Варвара знала заранее, на что шла но предпочла бы, чтобы напоследок ей не морочили голову. Умные мысли, которые всех бесят, — это ее конек. За желание надо платить. Варвара решила, что там, где она окажется, обязательно пожалуется на валетов, а то путаются в мыслях умирающих людей, не дают помереть спокойно. «Это вам урок. Не будьте такой самоуверенной». «Уже?» — спросил кто-то над ее головой. «Еще немного». «Зачем говорить с ней?» «Чтобы не упустить момента». «Куда потом ее девать?» «Оставим здесь». С этим Варвара согласилась. «Пусть оставят ее в покое». Она издала жалобный вздох. «Вот это?» «Конечно». «Наконец-то». Варвара возмутилась. она решительно возражала она была категорически не согласна еще не конец хоть немного еще пожить на краю нет других желаний было тихо валеты и те другие исчезли она была одна сейчас варвара жалела только об одном нет сил добраться до сумочки там спасенье Надо было засунуть плоскую бутылочку за пояс. Так ведь они могли обыскать. Не обыскали. А она не сообразила, что будет лежать, как выпотрошенная кукла. И помощи ждать неоткуда. Чтобы добраться до сумочки, остались считанные минуты. Или их уже нет. Варвара видела уходящий в темноту паркет. В темноте метнулась тень. Ну всё, это за ней. Проводник на ту сторону. Как же она не подумала держать бутылочку при себе. Точно угадала, чем ее будут убивать, и в такой мелочи ошиблась. Ладно, не стоит затягивать. Пора так пора. Варвара сказала. Я здесь, вот она я. Это вы? Странный какой-то глаз у проводника на небеса. Варвара не слишком обрадовалась, что ее заметили. Прожила-то всего ничего, только вошла во вкус, и тут все кончилось. Что теперь будет?